не сводя своих круглых глаз с людей. Исчез, растворился во мраке. «Фух!» Выдохнул Ивашура и смахнул с лба пот. Тут только он почувствовал неприятное, раздражающее тепло в голове, духоту, желание оглянуться, подкатывающую к горлу тошноту.